Снежинка. Рукоятка семафора в ходовой рубке небольшого корабля гидрологической службы была сдвинута в положение самой полной. Город приближался. Наступающим вечером неярко запульсировал маяк. Бело-жёлтые гирлянды огней вдруг повисли над набережной, а на улицах заметались бледные лучи автомобильных фар. Судно уже прошло мимо порта, мимо доков, мимо пограничного катера, зачехленной круглой башенкой из-под дырявого брезента торчал тонкий ствол скорострельной пушки. Редкие вечерние зеваки долго судачили на пирсе. Корабль гидрологов, спешивший в город, неожиданно замедлил ход, развернулся на 180 градусов, и быстро исчез в тени нависающей над амуром сопки. На гребнях, тянущихся за ним невидимых волн, осколками драгоценных камней отсвечивали габаритные огни, слева изумрудами, справа рубинами, а от причала, одновременно тронувшись с места, ушли в город две машины. День выдался ясный. Сахалин и материк были одинаково хорошо видны. Судно гидрологической службы стояло на якоре, шёл прилив. Одинокие чайки с криком летали вокруг корабля, изредка присаживаясь на воду. Команды и пассажиры собирались на обед в кают-компании. Появился и пунктуальный Геннадий Борисович, московский гость изучающий солёность и насыщенность и скородом воды в устье Амура. Это был довольно молодой, старший научный сотрудник, кандидат наук, с признаками формирования солидного брюшка и приятной, но немного сальной улыбкой, эмоциональными жестами коротеньких ручек и шутками, которые всегда нравились матросам. Команда не сговариваясь ждала, пока будут заняты два свободных места. Геннадий Борисович высказал двусмысленное предположение о причине задержки его подопечных, вызвав тем самым лёгкое ржание матросов. И доставы из кармана крохотный блокнотик, стал что-то писать мелким, аккуратным почерком на глянцевых страничках. Он старался никогда не терять времени. Наконец, две молоденькие лаборантки, Геннадия Николаевича Оля, высокая сероглазая шатенка, астенический готического облика, и более приземлённая блондинка Наташа, вошли в кают-компанию. Кок из огромной кастрюли налил каждому по тарелке бордового борща, очень нежная говядина. Проворковала Наташа, выпутав ложкой из полупрозрачных капустных прядей кусок тёмного мяса. Вся команда дружно засмеялась, как будто она рассказала отличный анекдот. Наташа покраснела, не зная что и подумать. Геннадий Борисович, доевший свою порцию, многозначительно улыбнулся. "А что и такого сказала?" стало допытываться Наташа у своего начальника. Кандидат наук поблагодарил кока за поданное второе блюдо. Огромный кусок жареной рыбы подцепил его вилкой, внимательно осмотрел со всех сторон и сказал лаборантке: "Вы, дорогая, к Степану Сергеевичу лучше обратитесь". И гидролог сладко улыбнулся через стол старпому, плотному человеку с коричневым от загара лицом вечно шелушащимся носом и сталинскими усами. Это он заведует снабжением. По-моему, ему совсем недавно досталось прекрасные туши и очень дешёвые. Я подозреваю, даже даром, вы Наташа. После обеда попросите Степана Сергеевича открыть судовой холодильник. Очень познавательно. Возможно, там и хвост коров остался, да. А рыбу Ещё аккуратнее. И он положил на край своей тарелки предмет, похожий на увеличенную копию снежинки, искусно выточенную из слоновой кости, изящную белую звезду с тонкими, острыми как грани сюрикена лучами. Старпом нервно заёрзал и сердито посмотрел в сторону двух братьев-механиков. В этот момент один из них, Трофим, сутуловатый человек с лёгкой животной грустью, смотревший на Наташу и поэтому не замечавший устрашающей гримасы Торпомова, отправил себе в рот приличный кусок жаркого, поперхнулся и закашлял. Плоское, тусклое солнце плавало в тумане у самой воды рядом с тёмным профилем Бакина. Корабль, укутанный густой белой пеленой, был едва различим. Юра, второй механик гидрологического судна, потянул толстую капроновую верёвку. Прозрачные капли, догоняя друг друга, неслышно заторопились по ней вниз, к ленивым утренним волнам. "Есть", сказал он брату. "Ух, и здоровая. Помогай выбирать, да осторожней. Если дёрнет, лодку перевернёт. Топор достань, он под сиденьем". Они вдвоём стали медленно выбирать ахан и складывать его на дно лодки. В одном месте шахматный строй ячеей был нарушен. Из глубины вплыл безобразный клубок перекрученных толстых верёвок, похожих на макароны, сваренные начинающей женой. В обрамлении этого макраме медленно поднялась из глубины огромная рыбья голова с длинным носом-рострумом, бессмысленными крошечными цинковыми глазками и тонкими светлыми червячками усиками. Вот она, тёлка, прошептал Юра, на весь рейс хватит. Он медленно поднял топор, примерился и резко ударил обухом по голове колуги. Рыба в ответ слабо изогнулась и замерла. Всё. Сказал Юра, «Скорей давай конец, а то утонет!» Оглушенная рыба медленно открыла огромную пасть. Юра быстро сунул ей в рот капроновую веревку и стал проталкивать ее, чтобы она показалась из-под жаберной крышки. В этот момент хрящевые беззубые челюсти умирающей калуги неторопливо, как ворота шлюза, стомкнулись. Рука Юры словно попала между резиновыми валиками стиральной машины. А рыба стала медленно погружаться, стаскивая человека за борт. Механик упёрся левой рукой в борт лодки. Брат схватил его за плечи. Да не тяни ты так, руку оторвёшь. Держусь я пока. Ты лучше отойди к другому борту, а то видишь, какой крен. Вот так. Выбирай Ахана, потом заводи мотор и давай на малых к кораблю, а я вместо буксира буду. И он болезненно улыбнулся. К счастью, пастеры бы также неспешно раскрылась. Юров выдернул руку, тут же сунул её в воду и вытащив торчащий из-под жабры конец верёвки, закрепил его на кормовой утке. Всё, сказал он. Теперь не утонет. Поехали. Вытащив спутанный ахан, братья завели мотор, и лодка двинулась к еле видимому в утреннем тумане силуэту корабля. А мне Наташка больше нравится, продолжал утренний разговор Трофим. Обе хорошенькие, ответил Юра Закуривы. Профессор не дурак, в лаборантках разбирается, это ему по штату положено. Здоровая? спросил сверху голос, невидимый в тумане Старпома, когда лодка глухо откнулась в борт судна. Пару центнеров, наверное, потянет откликнулся Юра, крюк давай. Тонкая стрела крана повисла над водой, заскрипели тали, и серая туша рыбы плавно взмыла вверх. Капли с её хвоста быстро застучали по крыму, затем кран перенёс на борт судно и лодку. "Юр, пойди включи насос", сказал старпом утром, он ещё uryлся, в углах его глаз В дни ей светлые морщинки. Мы её сейчас побыстрому разделаем, в холодильник перетащим и палубу помоем, а то девицы скоро проснутся, станут охать да ахать, а потом глядь, и в городе сболтнут. А ты знаешь, как начальник рыбинспекции капитана любит. Наша судна для него, всё равно что кость в горле. Чует, что мы всегда с рыбой, а поймать не может. Эй, обожди потрашить остановил старпом Трофима, видя, что тот, взяв нож, уже примеривается к любимому брюху. Ты что, не знаешь, как Осетровых разделывают? Сначала жучки надо срезать. Да аккуратней, чтобы ни одной не осталось. Вот так. Вытащив из ножен свой нож с длинным узким клинком и изящной текстолитовой ручкой, подарок гостившего у него токаря Киевского намирного завода, старпом присел на корточки, Провёл лезвием по серому боку рыбы и аккуратно снял полоску кожи, на которой, как бусы на нитке, повисли тонкие с острыми шипами костяные бляшки-жучки. Под срезом засветился бледно-жёлтый жир. Вот так, понял? Тогда давай, действуй, только аккуратно. Эти жучки хуже, чем рыбьи кости, не дай бог кто подавится. — Ну, а я пойду холодильник готовить. Корабль задрожал, где-то внутри заработал двигатель, и из лежащего на палубе шланга потекла теплая вода. Когда пришли Юра и Старпом, рыбина была уже очищена от бляшек. Колугу выпотрошили, она оказалась без икры, разрезали тушу на куски и отнесли их в судовой холодильник, а внутренности вывалили за борт. На полу веста была с огромную усатая рыбья голова, плавающая в луже крови. А это, сказал старпом, срезая с внутренней стороны жаберных крышек тёмные, совсем не рыбьего цвета мясо, это на сегодняшний борщ дикий, так его зовут, морская говядина. Совсем рыбного запаха не имеет. После этой операции голова полетела за борт. У корабля Азарт на крича появилась первая чайка и сразу села на ваду. Проснувшиеся лаборантки вышли на палубу и увидели обычную утреннюю уборку судна. Строгий старпом внимательно следил, как матросы старательно драили блестящую, политую водой палубу, на которой не было ни пятнышка грязи. Сквозь лёгкую пелену растворяющегося тумана темнел Сахалинский берег. Чайки не умолчно голдя, летали у корабля над самой водой, что-то склёвывая с поверхности. Хлеба дайьте ему, корочку чёрного хлеба, пусть прожуёт, а потом проглотит. Верное народное средство против рыбих костей, говорила Наташа. Да это же не кость, а жучки колуги. Лучше надо было бы рыбу очистить, ей же говорил ему, огрызнулся старпом. Оленька, подайте, пожалуйста, мне ложку, попросил многоопытный Геннадий Борисович свою лаборантку и усадил несчастного, сразу же осунувшегося ещё более сгорбившегося Трофима против света. Он заставил потерпевшего открыть рот, придавил ему ложкой язык и долго вглядывался в глубь горла. Глубоко сидит, не достанешь, шипами в стенку горла упёрлось. Придётся к доктору ехать. Он употребил сухопутное слово к хирургу, далеко до города. Спросил он капитана: "5 часов хода продержится, только горло опухнет, и от кашля он изведётся. Но идти", он вспомнил правительственное выражение: "надо" Дело серьёзное. Эх вы, калужатники, в сердцах сказал Геннадий Борисович, обращаясь к команде. Позволь бы меня, я бы сам разделал и гораздо чище. Старпом и капитан, пожилой мужчина с добротной лысиной, обрамлённой венчиком седых волос, отошли в сторону обсудить ситуацию. Значит так, Сергеевич, начал капитан. Пусть радист Даст радиограмму, чтобы к пирсу машину скорой прислали. Придется и диагноз сказать. А больница в городе одна, так что через час об этой несчастной жучке и в рыбинспекции знать будут. Доброходов у меня везде хватает. И начальство узнает тоже, но эти братья-механики. Уж точно лучше бы профессор Калугу освежевал. В городе будем говорить... Что какая-то лодка без номеров к нам подошла, и мужик кусок олуги продал вот так. Только рыбу и ахамы придётся выбросить. Тогда может отбояримся. А этих братьев-механиков я на берег спешу. Тоже мне. Не могли как следует рыбу разделать. И ты, хорош, не проследил. Перед профессором стыдно. Он из Москвы, то знает. А мы всю жизнь здесь браконьерим. И вроде как ничего не умеем. Сергеич, ты холодильник сам проверь, чтобы там ни крови ни хвостов, не этих долбаных жучек не было. Да и лодку тоже проверь. А за этим коберкулёзником. И капитан кивнул в сторону кашляющей каюты. Пусть лаборанки присматривают. Ты что, Сергеич? Говорил через полчаса механик Юра, когда чайки закружились над скрывшимся под водой последним куском калужатины. Ты что? Я ведь этот ахан целую зиму вязал. Еле-капроновых верёвок для него достал. И вдруг выбрасывать? Да я его так на корабле спрячу, ни одна сухопутная крыса не найдёт. Или у самого города в приметном месте утоплю, а потом достану. Брат тебе свяжет, когда из больницы выйдет, отвечал безжалостный Сергеич, переваливая через сбор два мешка, один мокрый, там лежала сеть, в которую попалась золотолучная калуга, другой сухой, запасной, ещё не бывший в деле. Трофима на берег спишут, закончил мысль старпом. Вот он и будет там вязать, а из лодки выбрось. Его голос погрустнел. Там в носу мой ахан лежит. Корабль снялся с якоря и взял курс на город. Чайки, конвоировавшие судно, убедивши, что запасы колужатины кончились, вскоре отстали. Кок на камбузе готовил на ужин невинное блюдо — картошку с рыбными консервами. Из каюты по-прежнему доносились резкие надсадные кашель и слабые стоны. Матросы сидели в каютах компании тихо, как будто корабль вёз спокойника. Только в машинном отделении отчаянно матерился Юра, переживавший потерю Аханов. Капитан, бессмысленно стоящий за штурвалом, почти 5 часов болезненно морщился при каждом новом приступе кашля, казалось, лёгкие человека сейчас лопнут от напряжения. Внезапно за переборкой наступила тишина. Смолк посторонний звук, несколько часов терзавший всю команду. Люди, сидевшие в каютах компании, переглянулись. Капитан вытер вспотевшую высину, одол штурвал старпому и вышел на палубу. Дверь злоталучной каюты открылась, и из неё покачиваясь вышел Трофим. Увидев капитана, Он виновато втянул голову в плечи, вымученно улыбнулся и протянул руку. На ладони лежала заполученная снежинка. Капитан посмотрел на Трофима, на жучку, пригладил ладонью свою лысину, ободряюще похлопал механика по плечу и пошёл в ходовую рубку. "Порамысенный, Юра," вылез из машинного отделения и тоже навестил Трофима, но был он с ним недолго. Оля и Наташа стыдливо прикрыли соседнюю дверь, когда Юра возвращался назад в свой пропахший солярным, gleamingший железный погреб. Наоборот, другая дверь распахнулась, и Геннадий Борисович С интересом послушал монолог проходящего мимо механика и даже, наверное, узнал что-то новое, так как сделал пометки в своей крохотной записной книжке, с которой не расставался никогда. О виновниках фужа лингвистических открытий Геннадия Борисовича, душевного облегчения всей команды, уже сидел в кают-компании, пил тёплый чай, и морщился при каждом глотке. Леткие зеваки, торчащие на вечернем пирсе, ещё долго судачили между собой. Силуэт, торопящегося в город судна, неожиданно развернулся и исчез в сумерках, оставляя на невидимых волнах осколки драгоценных камней: справа изумрудов, слева рубинов, а две машины Белый рафик с красным крестом на борту и защитного цвета газик без опознавательных знаков, но с номером, который был хорошо знаком окрестным прокарьерам, одновременно тронулись с места и ушли от причала.